Глава 4 Трясущимися от ужаса руками Валентин Тарасов набирал сообщение, которому предстояло отправиться в Центр управления полетами. Его содержание напоминало синопсис к фильму ужасов с элементами научной фантастики. Главный герой пропадает в космосе, исчезает, словно его и не было вовсе, растворяется в воздухе, точнее в его отсутствии, выполняя рядовую миссию. Вот уже сорок две минуты но Симмонс не выходил на связь, и расшалившееся сердце подсказывало, что ничего хорошего это не сулит. Что дальше? Международный скандал? Позорное увольнение? Тюрьма? Плевать, все это меркнет на фоне того, что пропал человек, и дело не в том, что к нему приковано внимание всего мира». Многие порадуются громким заголовкам, а тысячи людей с удовольствием обсудят страшные события. Те, что постарше, прильнут к экранам телевизоров, в которых заикающиеся ведущие переврут всю историю, а те, что помладше, наделают кучу дебильных конспирологических видео для ТикТок. Вся эта пыльная буря проживет ровно неделю, а дальше у любителей строчить комментарии появится новый информационный повод — А потому, к чёрту реакцию толпы, всё, что сейчас имеет значение, это молодой парнишка, бесследно сгинувший где-то там на Луне. Всё бы ничего, да только кислорода у него впритык. Связь потеряна, а надежда на благополучный исход почти угасла. Внезапно Валентину пришлось поймать себя на ужасно болезненном, пронзающем грудную клетку чувстве». Именно так себя ощущал Степаныч, неустанно набирая номер сына. Также вглядывался в холод ночи за окном. Также надеялся, что раздастся звонок и знакомый голос сообщит, что все в порядке. Также сводил себя с ума версиями того, почему в соседней комнате по-прежнему пусто. В такие часы было не до сна. Все, что оставалось, терпеливо ждать вестей и надеяться на лучшее. Вот только пример Миша доказал, что никто не вечен, особенно молодые и горячие. Есть ли смысл тратить драгоценные минуты на составление письма людям, которые ничем не смогут помочь? Вывод напрашивался сам собой. «Будь оно все проклято!» Неожиданно для самого себя воскликнул Степаныч, ударив кулаком по столу. «Господи, помоги!» Прошептал он уже секундой позже. «Вам нужна помощь?» Вмешалась в разговор со Всевышним, лишённая такта Аврора. «Боюсь, это не в твоих силах», — грустно ответил Валентин, скрестив на груди руки. «И всё же, давайте попробуем. Дайте мне задачу, а я постараюсь её выполнить». Не унимался искусственный интеллект. Оставив предложение без внимания, Тарасов напряжённо хмурился и кусал губы. Так продолжалось не меньше минуты, после чего он подскочил и крикнул. «Аврора, подготовь одиночную капсулу для отправки на поверхность Луны сейчас же!» «Анализ задачи выявил несколько серьёзных рисков. Я могу вернуть лунный модуль для комфортного и безопасного перемещения». «Нет на это времени. Выполняй команду!» «Хорошо. Я займусь этим немедленно». Уже через семь минут «Селена-2022» выпустила из своего чрева крошечную одиночную капсулу, предназначенную для перемещения на короткие дистанции в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Валентин Тарасов с трудом уместился в этой металлической горошинке, Проклиная день, когда согласился на участие в проекте, космонавт почувствовал грубый удар, от которого голова резко дернулась в сторону. Жесткая вышла посадочка. Покинув пределы капсулы, Русский не испытал восторга. Он вообще ничего не испытывал, кроме нарастающей тревоги. Бешено оглядываясь по сторонам, Тарасов бесцельно зашагал вперед. Устало запрокинув голову, мужчина просипел. «Аврора, определи местоположение Симмонса. Не мог же он сквозь землю провалиться?» «Данные недоступны. Датчик местоположения принудительно выключен или поврежден». «Вот же гадство! А что насчет мунвокер x Выдержав недолгую паузу, искусственный разум порадовал новостями. «Объект обнаружен. Расстояние до объекта 391 километр». Тарасов замер в выступлении. Как это возможно? Зачем Ноа уехал так далеко, что заставило его отклониться от маршрута? Задавать вопросы можно было бесконечно долго, но единственный, кто мог ответить на каждый, канул в лету. Собрав остатки веры и оптимизма, Валентин решил действовать. Лунный модуль, в котором сюда прибыл Ноа, развивал хорошую скорость. Четыре сотни километров он преодолеет примерно за полчаса. «Аврора, словно верный оруженосец, подготовила мини-корабль к полёту. В двигателей последовал резкий старт. «Продержись ещё немного, сынок, помощь в пути!» – прошептал Тарасов, сосредоточившись на дисплее, что транслировал кадры лунной поверхности в режиме онлайн. Даже если внимательный глаз космонавта пропустит что-то важное, система тепловизоров и датчиков движения забьёт тревогу, обнаружив признаки жизни». Рассекая безжизненное пространство, Валентин не думал о будущем. Какой толк рассуждать о дне грядущем, если все, к чему мы еще не подобрались вплотную, либо слишком туманно, либо таит в себе опасности? Человеку его профессии важно уметь находиться в моменте, контролировать происходящее. В любом случае думать о том, что случится, если Ноа Симонс погиб или вот-вот погибнет, было неприятно» потому Степаныч решил, что сделает все от него зависящее, а дальше будь что будет. Центр управления полетами несколько раз пытался выйти на связь, но «Аврора» послушно обрывала связь с Землей. Прямые включения, опросы и визги вышестоящего начальства — ни к чему это сейчас. Все объяснения по прилете. Увольнение, военный трибунал, да хоть смертная казнь. Все потом. В данный момент есть только эта кабина и бешеное желание спасти жизнь человека, попавшего в беду. С Мишкой не получилось. Может быть, это шанс искупить грехи? Даже если нет, попробовать стоит. Обнаружен новый сигнал. Второй пилот Тиммонс пытается выйти на связь. Желаете установить соединение? Сухо поинтересовалась Аврора, явно недооценивая важность события. «О, Господи! Конечно! Подключай скорее!» Схватившись за голову, выпалил Тарасов. Неприятное шипение полилось из динамиков. В нем едва различимо скользнули знакомые интонации, уловив которые, Валентин обмяк в кресле. «Живой! Живой!» «Но! Ты меня слышишь! Но! Прием!» С тревожной радостью голосил мужчина, вытирая под солба. «Валентин, прием! Прием! Со мной кое-что случилось!» Слабый голос американца победил искажение и окончательно закрепился на волне. «Знаю, я в пути! Что стряслось?» «Это было прекрасно! Теперь я точно знать я не сумасшедший!» «Где ты находишься? Мотоцикл рядом! Сколько кислорода у тебя в запасе?» Сыпал вопросами Тарасов, разгоняя модуль до предельной скорости. эта девушка, она пела мне красивые песни!» Словно в бреду произносил Симмонс. «Я увидел ее случайный но сразу понял, что мне нужно идти». «Девушка? Какая девушка? Соберись сейчас же, у тебя галлюцинации. Проверь уровень кислорода. Борись за жизнь, черт побери!» Яростно выкрикивал Валентин, покрываясь красными пятнами. «Послушайте, я расскажу вам что-то, но я уйду, без времени, так что...» time, so... Напряженно стиснув зубы, Тарасов замолчал. Что-то в районе желудка бешено трепыхалось, но губы не разжимались. Не время спорить. Выдержав небольшую паузу, Ноа заговорил спокойным, немного сонным голосом. «Вы знаете, я всегда верил в Life. Помните наш беседа? Тогда я не сказал вам вся правда. Я видел не только призрак мой отец, но и многих других. С самые ранние детства я принимал их посланий, Сначала мне никто не верил. Моя мать считала, что это воображение. But things got more obvious as I grew up. Каждую ночь ко мне являлись незнакомые люди. Одни просили помощь, другие просто молчали и боялись посмотреть мой лицо. Из того, что я узнавать от них, получались большое письма. Я отправлял их по тем адресу, что мне называли этот... What do call it? «I believe the right word is...» «Душа...» «Духи или души...» «Я так и не понял, какой разница в этих словах...» «Иногда мне приходил ответы...» «Some letters were mean... but some of them...» uh, «Простите, мне сложно вспоминать русский...» «Я хотел сказать, что некоторые люди злились...» «Думали, что это мой злой шутка...» «Но кто-то хотел встретиться. Я никогда не отказывала в такой просьбе. Не стану говорить все детали, это займет много часов. Но вы, Валентин, должны знать, что смерть – это не конец. Это возможность начать все all over again!» «Я не знаю, что сказать!» – не выдержал Тарасов, сдавив виски указательными пальцами. «Просто слушай, Вен. Я всегда слышу зов Луны.» Это похоже на прекрасные песни «Морской сирена», что нельзя воспринимать слишком долго, иначе твой разум... Uh, «Other ways it drives you insane». Когда я думать про полеты в космос, сравнивать себя с первый моряк, или, как это сказать по-другой, «more like explorer», кто отправляется в далекие и опасные путешествия, что, возможно, приведет к смерти. Помните истории тех, кто плыл по море и слышал чарующие песни? «They knew it was a trap». Сирена звала на скалы и потом убивать. Одиссей сказал свой команда э, «to plug their own ears with vex», а его личный привязать к мачта. Только это спасти их от беда. Но я не хотел, чтобы меня спасали. Я сам погнался за Сирена. Не потому что не хочу жить». «Просто понимал, что мой место здесь, со всеми, кого забрать Луна, со всеми, кто больше не принадлежит мир живой. Я, наконец-то, дома!» но у тебя помутнение рассудка. Ты не понимаешь, что говоришь. Сообщи мне свои координаты, и я смогу помочь!» «Все хорошо. I'm finally at peace. Я всегда знал, что окажусь здесь, но не знал зачем». «В тот момент, когда черное облако накрыть меня, я упал с мотоцикла, но вспомнил все. Моя душа нашла покой, она исполнила свое предназначение и мечта». «Объект Монвокер-Экс в зоне видимости. Начинаю снижение», — вмешалась в разговор Аврора. «Потерпи немного, я уже близко», — произнес Тарасов, инстинктивно сгруппировавшись перед посадкой. Реактивный мотоцикл сиротливо лежал на левом боку, но его хозяина нигде не было. Несколько раз повернувшись вокруг своей оси, Степаныч осмотрелся. Мертвая пустыня. Симонсом тут и не пахло. Валентин, мое время истекло. But before I go, у меня для вас сообщение от ваш сын. Мужчина зажмурился от острого укола в сердце. Боль заставила схватиться за грудь и заметно согнуть колени. Часто дыша, он облокотился на стенку корабля и с трудом выдавил. «Но, прости, я не готов. Слишком больно!» «Папа, это я, Миша!» Прозвучало на чистом русском языке, лишённом малейшего акцента. «Прости меня, если сможешь!» «Я знаю, сколько боли причинил тебе за свою недолгую жизнь, сколько надежд не оправдал, сколько молодости и здоровья украл у вас с мамой. Единственный, кто виноват в трагическом исходе моего существования, это я сам, никто больше». «Нет, нет, это все какой-то бред», — залепетал Тарасов, ощущая, как лунная поверхность уходит из-под ног. «Я так благодарен тебе за чудесное детство». И пускай мы виделись нечасто, зато каждый день, проведенный вместе, я помню, словно все было вчера. Наши рыбалки, ради которых ты будил меня щекоткой в пять утра, поездки на мотоцикле с люлькой, мой первый лук из ветки ясеня и бельевой веревки, игра монополия, которую ты купил на всю премию, мой первый перочинный ножик из Германии, дорогущие джинсы на день рождения, которые я порвал через неделю... «Помнишь все это?» «Помню», — едва выдавил из себя Валентин, чувствуя, как слезы градом катятся по сухим, впалым щекам. «А еще помнишь, как ты смеху ради дал мне понюхать табака на даче, и я чихал больше часу без остановки? Мама нас тогда обоих чуть не убила!» Знакомый раскатистый смех заполнил динамики шлема, в то время как Валентин окончательно сорвался в плач. Сынок, мне так жаль. Если бы я только мог изменить что-то. Если бы я только мог обменять свою жизнь на твою. Все хорошо, па. Мы все на своих местах. Так было суждено. Скоро я вернусь. Новым человеком без старых проблем. Стану хорошим, нарожаю детей. Быть может, в одном из них воплотится твоя душа, и мы снова будем вместе. Спасибо тебе за все. И да, береги маму. «Она без тебя никак. Поверь, она тебя любит так же, как и тридцать лет назад. Просто как и любая женщина. Хочет, чтобы ты отговорил ее от глупостей, крепко обнял и сказал, что все будет хорошо. Договорились?» «Договорились, сынок. Договорились. Я люблю тебя». Прошептал Тарасов, проглатывая новую порцию слез, сдавившую горло. «Я тебя тоже. На этом всё. «Нам пора!» Затухающий голос уступил место уже знакомой речи с сильным английским акцентом. «Валентин, you need to go back. Рядом с мотоциклом вы найдете камеру. Когда человечество будет готово, release the footage». «А как же ты?» «Я в хорошей компании. Здесь мой отец, а также мои хорошие друзья — «Эдвард Уайт и Родер Чаффи. Мы снова вместе. Don't worry about me!» «Был рад знакомству. Ты хороший человек. Увидимся. Однажды!» Улыбнулся Тарасов, медленно закрывая раскрасневшиеся глаза.